«В тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?» «Не хочу на дорожный Не хочу метлы вязать». День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрею Михайловиче не было ни слуху, ни духу. К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за 100 от малой зоны. Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня и обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро. Во время осмотра я спросил у начальника занчасти об Андрея Михайловича. «Да, есть такой врач из заключенных, вам незачем его видеть. Я его знаю лично». «Мало ли кто знает его лично».